В тот момент он, без сомнения, охотно бы перерезал мне горло, тем самым ножом, который так степенно положил себе в карман. Но он был еще чуточку зелен, еще чуточку слаб для великих актов справедливости. Правда, время работало на него, и, может быть, он вот этим соображением при всей своей глупости. Как бы то ни было, он в тот раз удержался от слез, за что я был бы признателен. Я выпрямился и ему руку на плечо со словами «Терпение, сын мой, терпение, что в таких делах ужасно, так это то, что когда у человека есть желание, у него нет средств, и наоборот». Но об этом мой сын еще не догадывался, бедняга. Он-то, должно быть, считал, что ярость, откуда его трясло, искажаясь его черты, не покинет его до того дня, когда он сможет воздать ей должное. И еще... Да, он, должно быть, считал себя воплощением души маленького Дантеса, чьи проделки были ему, впрочем, известны в том виде, в каком позволяют себе представить издание Хачета. Дантес Эдмон, герой романа Александра Дюма, граф Монте-Кристо. Затем, треснув хорошенько по этой бессильной лопатке, я сказал «в путь». И я, ей-богу, действительно пустился «в путь». и мой сын двинулся за мной. Я отправился в сопровождении сына в соответствии с полученными мной указаниями. Я не намерен расписывать всевозможные приключения, которые случились с нами, со мной и с моим сыном, вместе и по отдельности, прежде чем мы прибыли в страну Маллоя. Это было бы скучно, но не это меня останавливает. В нем все скучно в том отчете, который от меня требует. Я буду вести его по своему вкусу до известной степени. Если он не будет иметь счастье понравиться заказчику, если найдутся там пассажи, обидные для него и его компаньонов, тем хуже для всех нас, для всех них, потому что ничего хуже для меня больше нет. то есть для того, чтобы составить себе о нем представление. Мне потребовалось бы больше воображения, которого у меня нет. И тем не менее его у меня больше, чем было раньше, и я подчиняюсь, принимаясь этот жалкий труд клерка. Этот труд вовсе не моя стихия, по причинам, которые не таковы, как-то можно было бы полагать. Я все еще подчиняюсь приказам, если угодно, но уж не страх руководит мной Да, у меня все еще есть страх, но это больше в силу привычки, и тот голос, что я слышу, не нуждался я в габере который мне его передавал, потому что он мутрия меня, этот голос, и призывает меня до конца верно служить, как я всегда и служил делу, которое не является моим делом, и терпеливо исполнять свою роль вплоть до самых наигорчайших и крайних пределов, как я и хотел». ту пору когда я еще хотел чтобы так поступали другие и при том с ненавистью к моему хозяину и презрением к его замствам как видите это довольно двусмысленный голос которому не всегда легко следовать в его рассуждениях у указань но не невзирая на это я ему следовал более или менее я следовал ему в том смысле как я это понимаю и в том смысле в каком я ему подчиняюсь И редко, по-моему, когда о голосах можно столько сказать. И у меня такое впечатление, что отныне буду следовать ему, чтобы он не повелел. И что когда он замолкнет, оставив меня во мраке и сомнений, я буду ждать его возвращения. И ничего не стану делать. И пусть целый мир посредством своих бесчисленных властей, объединенными силами, в один голос приказывает мне хоть то, хоть это под страхом неописуемого наказания. Но в тот вечер, в это утро, я выпил немножко больше обычного, и могу завтра быть иного мнением. Он говорит мне также этот голос, что я лишь начинаю постигать, что память об этой работе, скрупулезно доведенной до конца, поможет мне вынести долгие муки свободы и скитальчества. Значит ли это, что однажды я буду изгнан из своего дома, своего сада, что я... Потеряю свои деревья, свои лужайки, птиц, Каждый из которых мне знакомо свойственны только ей манеры петь, Летать, приближаться ко мне и пускаться в бегство при моем приближении. И все нелепые удобства внутри, Где у каждой вещи свое место, Где у меня под рукою все, что нужно, Чтобы сметь вынести необходимость быть человеком, Где меня не могут настигнуть мои враги. Мой дом... на возведение, украшение, усовершенствования и поддержание которого я положил жизнь. Я слишком стар, чтобы потерять все это, чтобы начинать все сначала, я слишком стар. Ну уже муран спокойно, никаких эмоций, сделай милость. Я говорил, что не буду расписывать всех превратностей пути, ведущего из моей страны в страну Маллоя, по той простой причине, что это... не входит в мои намерения. И когда я пишу эти строки, я знаю, насколько я рискую вызвать подозрения у того, с кем в моих интересах было бы вероятно обращаться обходительно, теперь более чем когда-либо. Но я пишу их, однако же, и твердой рукой снует неумолимый челнок, заглатывающий мои страницы с безучастностью цепа. но некоторые из них я коротко пишу так, как это представляется мне желательным, и для того, чтобы дать представление о методах поры моей полной зрелости. Но прежде чем перейти к этому, я расскажу то немногое, что я знал, покидая свой дом, о стране молоя, столь отличной от моей, потому что это одна из характерных примет того штрафного задания, которое не позволило мне гнать без передышки и сказать с ходу о чем идет речь. Но мне придется снова не ведать того, что больше не неведомо мне, и считать, что знаю то, что я считал, что знаю, уходя из дома. И если я время от времени отступаю от этого правила, так то только в отношении маловажных подробностей, а в целом я его соблюдаю, И таким рвением, что даже сейчас, без преувеличения, я по большей части скорее тот, кто открывает, чем тот, кто повествует. И едва ли в тишине моей комнаты, по завершении дела, в том, что касается меня, я знаю лучше, куда я иду, и что меня ожидает, чем в ту ночь, когда я хватался в улочке за калитку рядом с моим придурком сыном. И меня бы не удивило, если бы на последующих страницах я отступал от строгого реального хода событий. Но не думаю, что даже и Сизифа вменялась в обязанность чесаться, или стонать, или желиковать если верить одной новобондной доктрине, всегда точно в одних и тех же местах. И, возможно, никто не станет чересчур придираться в отношении дороги, по которой он пойдет, при условии, что он благополучно прибудет по назначению в предусмотренный срок. И кто знает, не считает ли он раз за разом, что каждый первый, это поддержит в нем надежду. Не ли? Надежду, которая есть по преимуществу инфернальное состояние, вопреки всему, чтобы там не считалось вплоть до наших дней. Тогда как, когда видишь, что ты повторяешь без конца, одно и то же это наполняет тебя радостью. По страной Малойя, я разумею, довольно незначительную по размерам территорию. А административных границ, которые он никогда не пересекал, вероятно, никогда не пересечет, будь то потому, что это ему запрещалось, будь то потому, что у него не было к тому охоты, будь то естественным следствием из ряда уно выходящего случая. Эта область находилась на севере относительно местонахождения города, более приветливой области, где жил я, и состоял из одного поселения, которому одни пожаловали титул города, и где другие видели лишь деревню с прилегающей сельской местностью. Этот город или это село, скажем сразу, называется Чартли, и он занимал или оно занимало вместе с зависимой От него территории и самая большая площадь в 5-6 квадратных миль. В развитых странах это, по-моему, называется общиною или кантоном, не знаю, но у нас не существует для подобных делений территории общего абстрактного термина. И для их обозначения у нас другая система поразительной красоты и простоты, которая состоит в том, что произносит чарт Поскольку речь идет о чартли, когда надо сказать чартли, чартлиба, когда надо сказать чартли плюс примыкающие земли, и чартлиба, когда надо сказать земли чартли, исключая сам чартли.